Оно не менее приятно, чем заслуженное. Он рассказывает, как все это время искал подходящую дверную приступку, и вот, наконец, нашел. Теперь его работа на пустоши не будет вызывать никаких подозрений. Под предлогом поисков другой половины приступки он может копать сколько его душе угодно. А вернется северт, как поможет ему. Но если дело обстоит так, что он уже не может в одиночку корчевать из земли камень, значит, многое изменилось. Это неладно. Надо поторопиться с расчисткой пустоши. Его нагнала старость. Глядишь, скоро и в богодельню пора. Торжество, которое он испытал, найдя дверную приступку, с течением дней растаяло. Оно было не настоящее, и непрочное. Исаак стал горбиться при ходьбе. Разве не было в его жизни времени, когда он весь настораживался, стоя кому-нибудь завести речь о камнях и пахоте? И было это совсем не так давно, всего несколько лет назад. И плохо пришлось бы тогда тому, кто косо поглядит на осушенное болото. Теперь Он стал принимать подобные вещи много спокойнее. Ох, Господи! Прежнего ничего не осталось. Весь край переменился. Этой широкой телеграфной просеки через лес не было. Горы у моря еще не были покалечены вдоль и поперек взрывами. А люди? Разве говорили они «мир вам», когда приходили? Или «оставайтесь с миром», когда уходили. Они просто кивали головой, а бывало и вовсе не кивали. Но ведь прежде не было и никакого селандра. Была просто дерновая землянка. А что теперь? И никакого Марграфа прежде не было. Так-то оно так. Но кто он такой, этот Марграф, теперь? Просто унылый и слабый человек. Какой прок поглощать еду и иметь здоровые кишки, если от этого не пребывает сил? Теперь силы у Сиверта, и слава Богу, что у Сиверта они есть. Но, Господи, если бы они были и у Исаака! Что же хорошего в том, что его шестеренки начали замедлять ход? Он работал как настоящий мужчина. Спина его выдерживала тяжести в пуру вьючной скотине. Взамен он проявит выносливость, дав ей отдохнуть на табуретке. Исаак недоволен, Исаак удручен. Вот лежит на пригорке и преет старая зюйдвестка. Сюда на опушку ее занесло, наверное, сильным порывом ветра. А может, дети бросили, когда были маленькие. Она лежит здесь год за годом и все больше и больше преет. А была когда-то отличная новая зюйдвестка, вся желтая. Исак хорошо помнит, как он пришел в ней от торговца. И Ингер сказала, что зюйдвестка очень красивая. Года через два он зашел на селе к Малеру и попросил его хорошенько вычернить зюйдвестку, а козырек выкрасить зеленым. Когда он вернулся домой, Ингер сказала, что зейдвестка стала еще красивее. Ингер всегда все нравилось. Да, хорошее было время. Он колол дрова, а Ингер смотрела. То была его лучшая пора. А когда наступали март и апрель, они с Ингер сходили с ума друг по другу, аккурат как птицы и звери в лесу. А потом наступал май, и он принимался сеять хлеб и сажать картошку и трудился круглые сутки. Тогда были работа и сон, любовь и мечты. Он походил на своего первого быка, а бык тот был ну просто чудо природы, большой да гладкий и выступал словно король. Но в нынешние годы Такого мая больше не случалось. Нету его. Несколько дней Исаак ходил сам не свой, то были мрачные дни. Он не чувствовал в себе ни сил.